о приютах. Шелтеров, то есть приютов, в Америке много. Для обиженных женщин, для бездомных, для убежавших из дома подростков, для матерей-одиночек. Человек, оказавшийся без крова или просто в беде, всегда может там найти крышу над головой и тарелку горячей еды. Я побывала в нескольких таких приютах. Я видела, как испуганные, забитые женщины распрямлялись, обретали веру в себя. Видела мальчишек-бродяжек. Здесь, в приюте, многие из них понимали, что лучше все-таки вернуться в семью и там налаживать отношения с родителями. Видела людей, потерявших работу, в отчаянии от бесперспективности. И с восхищением наблюдала, как волонтеры, а в их числе и мои друзья Айвен Фасс, его жена Джойс и мать Айвена Элси, часами разговаривали с этими несчастными, вселяя в них надежду и волю.